Глава тридцать первая. Тут развязка, проезд с разворотом. Но Логан ехал вперед по двое сирены и проскочил перекресток строго по прямой. «Это просто нарисовано и не считается», — возразил он, бросив взгляд в заднее зеркало машины. «Впереди вырос автобус». Дернув руль, Джек выехал на другую сторону дороги и сразу же вильнул обратно, чтобы избежать лобового столкновения с фургоном доставки, едущим навстречу. — Господи, они тут что, все глухие? — раздраженно спросил он. — Сирена, неужели не слышно? Сделал неопределенный, но почти наверняка грубый жест в адрес водителя фургона, потом чуть-чуть сместил машину в сторону, чтобы взглянуть, что там впереди автобусы. Автобус мигнул левым поворотником и притормозил, пропуская полицейскую машину. Дорога впереди сейчас была пуста, поэтому Логан прибавил скорости и обогнал автобус, осветив синими огнями маячка, логотип «Шил Басис» на его боку. Куда дальше? На светофоре налево, через мост, потом опять налево. Светофор, светофор. Вот он. Светофор горел красным. Логан проигнорировал это и выскочил на перекресток, свернув налево, на этот раз последовав указаниям спутницы. Шинейд ахнула и схватилась за прочную пластиковую ручку двери, когда машина резко повернула, задние покрышки дымились. «Я уже сто лет так не ездил», — сознался Логан. Опять светофор, но на этот раз стрелка на поворот горела зеленым. Шины протестующие взвизгнули, когда Логан бросил машину в вираж. Шинейд мимолетом заметила выражение ужаса на лице пожилого водителя, едущего по встречной полосе, но они быстро оставили перекресток позади, вместе с облаком дыма, пахнущего сжженной резиной. — А Больше он никуда не мог пойти? — спросил Логан, включая третью передачу и обгоняя пару машин, водителям которых хватило ума, прижаться к обочине у автобусной остановки. «Нет, никуда. Он, должно быть, вернулся домой. Он должен быть там», — ответила Шинейд. «Если его там нет...» Джек на краткий миг скосил на нее глаза, потом снова устремил взгляд на дорогу. он «Наверняка дома, не беспокойтесь. С ним все будет хорошо». «Прошу тебя, Господи!» добавил он мысленно, чтобы Шинейд не услышала этого. Потом вдавил педаль акселератора и погнал машину дальше по узкой извилистой дороге к тому, что ожидало их впереди. Констебль Нейш поднял взгляд от экрана своего компьютера. «Электронная почта из центра, босс Там вложение по поводу анализа ДНК. Скачается минут через двадцать». «Хорошо». «Почти вовремя», — отозвался Бен. Он умостился на краю своего стола, рассматривая рекламный щит. «От Хамзы пока ничего нет?» «Нет. Хотите, я ему позвоню?» «Будь так добр». Поднявшись на ноги, Бен изучил красные нити, тянущиеся по доске, и внимательно прочитал содержание записей на клейких бумажках, которыми она была испещрена. Он читал их и до этого так часто, что почти запомнил наизусть, но все равно перечитывал снова и снова на тот случай, если они подадут ему какую-нибудь новую идею или укажут потенциальное направление следствия. «Глухо, босс», — сказал Тайлер. Бен повернулся. «Что?» «Его телефон молчит, все глухо. Наверное, сигнала нет». «А, ну да, конечно». Инспектор Форд снова повернулся к доске, покусывая нижнюю губу. Взгляд его остановился на черном прямоугольничке, который был обведен кружком на карте. Он почесал подбородок, под его ногтями шуршала двухдневная щетина. — Ты не хочешь проверить, как он там? — Тайлер посмотрел на свой телефон. — Уже пробовал, босс. Я же говорю, сигнала нет. Нет, это я понял. Я спрашиваю, не хочешь ли ты поехать туда и проверить лично? Объяснил Бен, оглянувшись через плечо. И чтобы ты понял, на самом деле это не было вопросом. Шинайт подергала ручку входной двери своего дома. Дверь была заперта. Его нет дома. Его здесь нет, произнесла она. В голосе ее, словно пузыри, с одна болота поднималась паника. Шнейд отодвинула веселого садового гнома, стоящего на краю маленькой лужайки, которую не стригли уже некоторое время. В земле, показавшейся из-под основания гнома, блеснуло что-то металлическое. Ключ так лежит здесь. Он не мог войти в дом без ключа. Сложив ладони перископом вокруг глаз, Логан заглянул в гостиную сквозь окно нижнего этажа. На диване валялась синяя пижама, одна штанина была вывернута наизнанку. На маленьком кофейном столике стояли кружка и тарелка с недоеденным тостом. «Внутри вроде бы никого», — заметил Логан. «А черный ход есть?» «Да, но он заперт, и ключ от него в доме». «Там не войти», — ответила Шинейд. «Черт, где же он?» Нужно позвонить и объявить его в розыск, — сказал Джек. Мы его найдем. Констебль покусала ноготь на большом пальце левой руки. Глаза ее блестели от беспокойства. «Да, конечно», — пробормотала она и потянулась за рацией, висящей у нее на плече. И уже собиралась нажать кнопку, когда Логан перехватил ее руку. «Стойте, погодите», — сказал он. «Прислушайтесь». Шеннейд прислушалась, как он и сказал, но за стуком своего сердца и за шумом дорожного движения за оградой сада ничего не могла расслышать. Что? Что вы слышите? За домом, сообщил Логан. Шинейд поспешно сделала шаг в ту сторону, но он преградил ей путь. Подождите, я пойду первым. Почему? спросила она, всматриваясь в его лицо. Что такое? Не знаю. Но держитесь позади меня. констебль Бел помотала головой. Нет, простите, сэр, но нет. Она побежала по дорожке, выскочила из сада перед домом и бросилась к повороту в конце длинного таунхауса. Черт возьми! — прорычал Логан, пытаясь догнать ее. Но Шинейд была на двадцать лет моложе. К тому же Джек был не из породы бегунов-атлетов. Он нагнал ее у задней калитки. Шинейд стояла в конце тропы, тянущейся позади таунхауса, и смотрела, как мальчик в школьной форме копает землю ржавой штыковой лопатой. Врезаясь в траву, лопата издавала глухой стук. Именно этот звук Логана расслышал из сада с другой стороны от дома. На полпути между калиткой и мальчиком находился сарай с распахнутой дверью. Изъеденный непогоды засов свисал со сломанной проушины. Мальчик стоял спиной к калитке и до сих пор не заметил Шинейд и Логана. Он пыхтел от усилий, втыкая лезвие лопаты в траву и вынимая очередную горку сырой земли. «Харрис! Харрис, что ты делаешь?» спросила Шинейд. Ее младший брат подпрыгнул от испуга и обернулся, держа лопату перед собой словно оружие. И тогда они увидели кровь. Она покрывала переднюю часть его школьной куртки, была размазана по его подбородку. Она сочилась между его пальцев и стекала по рукояти лопаты длинными извилистыми струйками. Харри сглотнул, увидев сестру и Логана, стоящих в проеме калитки. Шеннейт, произнес он срывающимся от беспокойства голосом, я что, влип?